Глава 10. Малёк, стоять, скомандовала Вика молодому помощнику шторма. Не торопись, хотя нет. Иди, но постой за дверью. Нам с твоим боссом надо переговорить. Когда парень вышел по паданка, посмотрел она на будущего, как она рассчитывала крёстного отца местной мафии, ведь наше дело переводится как коза ностра. Расскажи-ка подробнее, кто на ком стоял. А о том, что в Герцкской дворцовой канцелярии есть особое подразделение вроде государственной безопасности, Вика узнала достаточно давно, как только разобралась с жизнью дворца. И эта служба ее не впечатлила. Обычные костоломы, к тому же тупые. Столь нелицеприятный эпитета она им дала, когда лично, находясь в скрытии, увидела и услышала, как задачу проследить за кем-то из имперских торговцев поставили двум откровенно глуповатым городским стражникам. Уж на что Вика была человеком очень далеким от спецслужб, но тогда чуть не сплюнула. Тем не менее, благодаря шторму она поняла, что её первое впечатление об этой службе было хоть в целом и справедливым, но слишком категоричным. Имелись и там люди, пусть их было совсем мало, которые додумались уже и до навыков агенттурной работы. Малёк презрительно назвал прибывших крысами, свято веруя в то, то его босс платит этим людям дворцовой канцелярии за то, чтобы те в нарушении своего долга сливали ему информацию о мероприятиях, которые иногда планировались дворцом против преступных банд, и частично мелкий бандит был прав. Вот только в реальности дела обстояли не так однозначно и просто. Ещё в одной из первых бесед со своей спасительницей и покровительницей авторитет Штурм, как на духу поведал Вики, о тайных отношениях с парой чиновников из местной средневековой окраинки. И надо сказать, что подданка испытывало невольное уважение к тем тогда ей неизвестным герцкским служащим, которые не просто стремились хватать, пытать и казнить первых же сычаных преступников, а завербовать себе информаторов. Малёк сильно ошибался, когда думал, что его шеф платит чиновникам деньгами. Нет, Шторм в обмен на их информацию платил той же монетой, а иногда помогал в поиске и даже поимке коллег по ремеслу. Естественно, не из членов своей банды и не афишируя – и уж тем более с лёгким сердцем сдавался ищиком, путающимся под ногами от морозков. Тогда ещё перед началом разборок со своими предателями-коллегами шторм изъявил готовность, если Вика пожелает, прекратить с Герцекскими ищейками всякие отношения, но Поподанка категорически приказала продолжать контакты. только, разумеется, тщательно просеивая через сита осторожности и здравого смысла и те сведения, что будут к нему поступать из дворца, и те, что он сам в обмен продолжит передавать. Сейчас эта пара герцегских служащих прибыла за чем-то к её уголовному авторитету, и тот приказал Малькуса проводить их в расположенный недалеко от той верной дом вдовы одного из своих бывших подельников, чтобы они там подождали, пока штурм освободится и сможет с ними встретиться. Ты ведь уже поняла, госпожа, что это те самые канцелярские ищейки, про которых я тебе говорил? Естественно, поняла, не глупее кирпича, усмехнулась Вика. Как думаешь, зачем ты им столь срочно понадобился в этот светлый и праздничный для всего Вьежа день, день возвращения во дворец нашей доброй Урании? Шторм улыбнулся. Гыгута не от нашей новой повелительницы, думаю. Вот только не знаю, нужно ли им помочь скрываться или нет. И если мои подозрения верны, то толку от них нам уже никакого нет. Они приятности с новой властью нажить сможем, или ты считаешь по-другому? И я пока никак не считаю, дружище. Не люблю гадать. Вика вновь встала. Мы сейчас, знаешь, что сделаем? Скажи Гадёнышу, чтобы проводил Эрна в зал или лучше в отдельную кабинку. Эрна, подождёшь меня. вздмикнула она девушке: "А чиновников пусть приведёт сюда. Здесь с ними и поговори, а я послушаю, потом решим. Проведём с тобой по результатам беседы мозговой штурм". "Точно, штурм со штормом". И авторитету Ирне уже не раз приходилось общаться с Викой, когда она находилась в скрытии, но сам процесс её перехода в невидимое состояние они увидели впервые. Инни не смогли сдержать возгласов восхищения. "Госпожа, вы ещё не приступили к выполнению моих указаний?" поинтересовалась Поподанка. Пока её бандиты Магиня выходили из кабинета и пока Шторм объяснял задачу Малку, Вика выбрала себе местечко у окна и с интересом наблюдала Как на улице Сорокалетняя и очень потасканная шлюха, ветеран весёлого моряка, кажется, её зовут Цветочек, обирала с ведь белодня упившегося в усмерть моряка, судя по его непризентабельной одежонке, рыбака. Твои тётки совсем обнаглели, сказала она, навернувшись шторму. Особенно это, второй раз уже вижу, как она чистит карманы экспрессом особым не пользуется, вот и зарабатывает как может. Афтерит тоже подошёл к окну и застал окончание операции по вытряхиванию метных монет. Выгнать не могу, если не прикажешь. А что так удивилась, Вика? О моего будущего крёстного отца коза нострич чувствительное и доброе сердце. Шторм кашлянул. Вика прямо читала по его лицу, нужно ли это госпоже Сам себе дал клятву, Вика, никогда тебе не врать. В общем, цветочек была моей первой женщиной, и я тогда был совсем... Ох, вот дальше не надо, мой друг. Я же молодая еще, а ты мне сейчас начнешь повесть с тегом 21 плюс рассказывать. Насчет гостей. Если наши предположения верны, и они попросят помощи от тебя, соглашайся. Не сразу, но соглашайся. Я бы, конечно, могла им составить протекцию перед уранией. Все знают, что благодаря тебе она жива. Мне? Ну, могине тень, разумеется. А, ну да. Так вот, эти дядечки нужны мне самой, понял? Поэтому предложи им бегство в акуле зуб. Скажешь, тамошний владитель, новый королевский граф Акула, настроен недружелюбно к герцогам. Ко всем». и готов твой гостей не только укрыть, но и взять к себе на службу. Сокулева зуба выдачи нет, в том смысле, что безопасность им будет обеспечена, новый владетель очень нуждается в таких специалистах, и если будут требовать гарантий, то скажешь? Вика задумалась. А каким гарантиям поверят бывшие чиновники тайной службы? Но штурм пренебрежительно поморщился. «У них выбора нет, уверен. Какие еще гарантии?» «Вот и отлично. За скрытым Викиной улыбке, разумеется, авторитет не увидел. Тогда тебе еще будет задача найти корабль. Используй свои связи с контрабандистами, чтобы переправить их в твердыню графа Акулы, только имея в виду, что помимо ищеек и, возможно, их семей – В плавании с ними уйдут еще семь человек, включая нас с Эрной, и отплыть желательно уже послезавтра сможешь?» Шторм раздумывал недолго. «Думаю, что смогу». В этот момент он услышал, что к двери его кабинета подходят. Папа Данка, само собой, знал об этом намного раньше и занял место в своем кресле за рабочим столом. Прямо не бандит, а настоящий чиновник. Ему бы ещё секретаршу приличную. Первым в дверь протиснулся Дубина, ещё один бывший пациент Попаданки, исполнявший уж шторма роль пугола и главного грамилы. Вика однажды подумала, что самыми опасными людьми в этом мире являются она сама и её двое воспитанников, Гнеш и Нюра, так уж получилось. Но почему-то, глядя на них, никто страха не испытывал. как никому не страшен и тот благообразный мужичок, возглавляющий штормовских убийц. Зато при виде дубины у многих моментально пропадает желание спорить и возражать. Значит, неправда, что и меч, и ерунда. Шеф, там это, мальок сказал привести. Пусть заходят. Шторм с важным видом хлопнул ладонью по столу. В вышедших века знала не только по рассказам авторитета, она и сама несколько раз во время своих, можно сказать, разведывательных ридов, впрочем, те её походы обоснованно можно считать и развлекательными, присматривалась к этим местным сыскарям. Алгису Вару, претору подразделения, занимавшемуся отловом уголовников, было уже 58 лет. На них он и выглядел Высокий и худой претер походил на лысого аскета, какими их обычно изображали в фильмах. Алгис мог бы выглядеть и моложе, если бы не чрезмерно нездоровая желтизна кожи. Его помощнику Нойрону Фолину, насколько зналовика, еще не было 30. Совершенно невзрачный тип, у которого все было среднее. Рост, вес, цвет волос. черты незапоминающегося лица, но при этом они очень похожи. Глаза у обоих были умные. Вика понимала неправильность пословицы: сила есть ума не надо. И ещё, когда только определилась с созданием ордена, думала она о том, где ей найти и как переманить к себе грамотных и образованных людей не только с целью видеть их у себя на службе, но и чтобы привлечь к обучению своих адептов. В этом мире даже с банальными знаниями чтения и письма были очень большие проблемы. Ник говоря уж об арифметике, геометрии, богословии, астрономии, географии и истории. Других наук здесь не существовало вообще. Попаданка рассчитывала, что хотя бы где-то на континенте чахнут над своими пробирками, колбами и ретортами алхимики, но нет. Травники имелись и знахари. Слышала она и об отравителях, придумавших различные хитрые яды. От ново даже лично видела на третий или четвёртый день своего пребывания в этом мире, когда тому на площади справедливости лили кипящее масло в глотку. А вот тех, кто занимался бы экспериментами с веществами, таких точно не было. Одно время Вика была разочарована и отсутствием артефактов, решив было, что и их в этом мире нет. Но однажды обнаружила она океанских судах, прибывших из далёкой Валании, континента на другом полушарии планеты, очень мощные и талантливо созданные магические амулеты. В общем, пока Вика решила разжиться теми грамотиями, что есть, и метод она продумала такой же, как и в случае с магами. Возиться индивидуально с каждым свободным магом или умником на данном этапе она считала не самым лучшим вариантом, особенно когда можно использовать совершенно глупые порядки этого мира, заключавшиеся в том, что ни магическая сила, ни огромные знания не помогали человеку изменить свой социальный статус. Хотя почему только этого мира В ее родном, насколько она помнила из рока в истории в школе, в Древней Эладе или в Древнем Риме, науку тоже преподавали рабы, так что, можно сказать, глупость была обоюдной. Счет один-один между мирами. Вика намеревалась нужных ей людей просто покупать. Ну а если кто-нибудь когда-нибудь порой честно жить не хочет – До нужного ей человека она может увести как машину девяточку или как там бабушкина любимая певица Алнегрова пела. Поподанка с грустью вспомнило, как её раздражало, когда плохо ослышавшаяся бабуля включала в телевизоре нравившиеся ей песни на полную громкость. Привет, Шторм. сказал Претор, когда оба гостя вошли в кабинет, а Дубина и просунувший голову в дверной проём Малёк по знаку босса оставили исчеек наедине с ним. Пораньше, чем договаривались, приштось встретиться, и не там, где обычно. И я даже догадываюсь почему, невозмутимо сказал авторитет. Да, ты никогда дураком не был, Шторм, продолжил старший из гостей. Потому я смотрю, ты так хорошо и устроился. Алгисвар внимательно осмотрел обстановку кабинета бандитского главаря, может и уступавшую кабинетам мэра или префектов, но точно не хуже, чем у какого-нибудь торговца с реть не руки. Не жалуюсь, уважаемый Если у вас с уважаемым Нойроном есть достаточно времени, я могу подробно рассказать, каким тяжелым трудом всего этого достиг. «У нас нет времени», – у помощника префекта и голос оказался средним. Это ученых и магов можно было покупать или угонять, а вот специалистов в области сыска так не приобретешь». Именно поэтому Вика не заступаться за прибывших с искрив передуранией не собиралась, ни отдавать их на погибель, а последняя им в скором времени грозило. И не воспользоваться сложившейся ситуацией, чтобы заполучить себе таких продвинутых по здешним меркам оперативных работников, по подданка просто не могла себе позволить. Разговор гостей с её подручным бандитским авторитетом подтвердил мрасты Вики о сложившейся ситуации. Основной задачей тайной службы при дворцовой канцелярии являлась разведывательная и контрразведывательная деятельность, которая велась тоже довольно примитивно. местная средневековая шпионская мысль совсем не дотягивала до папской агентурной сети земного средневековья, она базировалась на храмах и монастырях, опиравшись на огромные потоки информации, идущие через исповеди и основывалась на использовании своих купцов в чужеземных землях и слежки за иноземными у себя. Однако ещё при А. Ц. Герцога Виттера, из-за того, что городские власти без поддержки правительства плохо справлялись с преступностью, особенно в районах примыкавших к гавани, в тайной службе было создано подразделение, задачей которого и стала борьба с уголовниками. Разумеется, борьба с обычными убийцами, ворами, грабителями, скупщиками краденого, контрабандистами, наркоторговцами, фальшивомонетчиками или вымогателями для благородных дворян, даже самых бедных и нерадовидных, считалась просто неприличной. Поэтому на службу в сыскное подразделение стали набирать обычных горожан. когда Даман устроил дворцовый переворот и началось преследование оставшихся в живых гвардейцев и тех, кто не успел покинуть город или не желал, выяснилось, что эффективно осуществлять поиск укрывшихся солдат герцога Витера может только подразделение претора Алгисавара. Чиновники дворцовой канцелярии, как, наверное, и любые их коллеги в других землях или даже мирах, В похожих обстоятельствах случившийся переворот не одобряли, относились к нему настороженно, но с утра явились на службу, как ни в чем не бывало, и стали служить узурпатру так же преданно, как и его убитому отцу. И вас, раз уж вы отличились в поимке гвардейцев, теперь хотят выдать новой правительнице на расправу. не спросил, а сказал твёрдити нас шторм. Ван надо бежать. Так? Почти согласился претор. Нас пока ещё не хотят выдать, но только потому, что сильно заняты, вытирая паркет перед уранией в выражении верноподданических чувств. Но мы с Нойраном думаем, нету верены, что уже завтра утром, а в лучшем для нас случае к вечеру Наши соновные бароны решат отдать нас на расправу. С своей семьёй мы уже отправили в одно имение. Не хочется верить, что и за них возьмутся, но на всякий случай. Да, ты прав. Нам нужна твоя помощь, Шторм. Мы должны срочно покинуть королевство. Деньги есть. Алгис усмехнулся, но весьма грустно. Оплатить проезды на первое время хватит. Больше ты знаешь, мы ни к кому обратиться не можем. Предложить лично тебе мне сейчас нечего. Но как знать, может случится так, что и тебе от нас что-то будет нужно, а может по прошествии какого-то времени у нас появится возможность вернуться. Да и сейчас у накладе не останешься, стулир в твою косу устроит. Штурм некоторое время изображал колебания. Дело это не так уж и мастерски, Станиславский бы не поверил, но герцевские ищейки принимали всё за чистую монету и смотрели на бандита напряжённо. Хм, <кхем> прокашлялся тот. Я думаю, что товарищи, при возможности, надо выручать. К тому же, есть у меня для вас один вариант. Там и укрыться получится, и найти себе работу за очень хорошую плату. слово очень шторм выделил наверняка про разгром братства люра слышали деваться претору и его помощнику действительно было некуда но даже если бы у них имелись на примете другие пути своего бегства вряд ли они смогли бы отказаться от того что предложил им шторм слишком уж удачной судьба им подкинула шанс Вика отчётливо это видела по эмоциям, которые сыщики безуспешно пытались скрыть. Шторм вызвал Дубино, и тот повёл Претора и его помощника на квартиру, где тем предстояло находиться до самого отбытия. За их семьями посланец должен будет отправиться вечером. Имение, где претор укрыл свою семью и семью Нойрана Фолина, располагалось всего в нескольких лигах к северу от Вежа, так что завтра днём биглицы соберутся у месте. Это я удачно зашла к тебе сегодня, Викасняв в себя скрыт, расхаживала по кабинету перед столом сидящего за ним авторитета, просто очень нужные люди. Так, с тебя еще покупка эрненого углекопа и дальше занимайся налаживанием контактов со своими коллегами. У тебя теперь серьезный аргумент. И что самое важное, это не демонстрация силы, ты ее и так всем показал с моей, разумеется, помощью, а очень выгодное для всей вашей шайки предложение совместной работы на долгие годы. И я про акуль и зуб, если ты еще не понял. Это ведь домен формально королевский. Представляешь, сколько контрабандного товара через него можно прогонять. Шторм понимающе покивал. Но Вика, а какого льда нам тогда с кем-то делиться? Я поговорю с некоторыми капитанами и владельцами. Делиться надо, Шторм, прервала его Поподанка. Всех денег не загребёшь, а жадность много кого погубила. Они проговорили еще половину гонга, утрясая некоторые непонятные моменты. «Проводи меня к моей могине». Вика подошла к двери и со всей силой ударила по ней стопой ноги. «Ой, кажется, я кого-то ушибла. Малек, с тобой все в порядке?» «Какой там порядок?» Папа Данка отправила любопытного паренька, если не в нокаут, то в нокдаун точно. А ведь мелкий бандит долго крепился, сдерживая своё любопытство. Вика магически видела, как тот всё наровил прильнуть ухом к двери, но в конце концов не выдержал и решил подслушать, о чём говорит его шеф с этой загадочной наёмницей. Вот и по любопытствол. Малёк, зарычал Шторм, я тебе что? Не ругайся. Вика придержала авторитета за локоть. Он ведь без злого умысла. А любопытство такой порок, что всем нам в той и ле иной мере присущ. Из портового района Вика отправилась и у ратушу, чтобы встретиться с дядьушкой Тугардом, а ещё она спланировала обязательно встретиться с Уранией. Вот только как уловить момент, когда та останется одна. Тебе идти со мной в центр не нужно, сказала она Эрне. Вรี соединяйся к Алику, он с мечом тренируется, а ты над конструктом в водяной плети поработай. Пробуй, дерзай. Если постараться, то результат будет. И скорей Рудио с Жилой пусть начинает собирать бароклишка. Мы все на время из-за вьежа убываем. Так, тебе сюда. Вика показала на поворот в переулок, ведущий к Иосапнику.